Глава восьмая. «Кате плохо. Вы можете подъехать?» Телефон выскальзывает из моих вмиг одеревеневших рук, скатывается по коленям и шмякается на бетонный пол. За высокими от пола до потолка окнами салона красоты гремит раскатистый гром, и дождь принимается с ещё большим азартом молотить в жесть. «Александра Ивановна, а ну-ка замрите! Очень ответственный момент!» А я ведь и так как статуя, ни живая, ни мёртвая. Даже кровь в венах, кажется, застыла. Точно речная вода в ледостав. По губам скользит мягкая кисточка. Остаются последние штрихи. Ну вот, губы не смыкайте и не улыбайтесь. Дайте помаде подсохнуть. Я нанесла суперстойкую. Вот что хотите делайте, не сотрётся. Подмигивает мне визажистка. «А тушь водостойкая?» Не своим голосом уточняю я на всякий пожарный случай. Вдруг мне не удастся сдержать слёз, вдруг я опять расклеюсь. Впрочем, Вика закономерно принимает мой вопрос насчёт спустившегося на город дождя. «Вас проводят зонтиком до машины, а там, пока доедете, дождь не закончится. Прогноз погоды на день очень обнадёживающий. Я смотрела». «Тогда нам лучше поторопиться. Я очень спешу». Не забудьте отметить меня в Инстаграм». «Что?» Я глупо моргаю. Волнение перекрывает собой способность мыслить связно. Чего она от меня хочет? «Ах, да, рекламы в обмен на скидку». «Ну, конечно, отмечу. Если вообще теперь куда-нибудь попаду». «Вы в больнице?» Набираю, с трудом попадая на кнопки. «Да. Скоро подъеду». В салоне красоты мне казалось, что мой наряд, мой образ и мейк очень сдержанны и элегантны. Здесь же, на фоне больничных стен, запахов с одушкой септиков и витающего в гулких коридорах отчаяния, я кажусь себе до нелепого вычурной. Толкаю дверь в палату, как мне кажется, готовая к чему угодно. Не додумываюсь постучать. Они лежат на высокой больничной койке, как ложки в столовом наборе. Котика спит. Олег осторожно приподнимает голову. На несколько секунд наши взгляды сплетаются. Тычу большим пальцем себе за спину, намекая на то, что подожду его в коридоре, и пячусь прочь из палаты. Не проходит и пара минут, как ко мне присоединяется зять. «Вау, кажется, я зря вас дёрнул. У вас были какие-то планы?» «Неважно», — отмахиваюсь, — «что у вас произошло?» Катя дала плохую реакцию на препарат. Докапать не смогли. С ней случился... Олег замолкает, сглатывает с шумом и со стервенением трёт лицо. Как бы это сказать? Небольшой нервный срыв. Да, наверное. Я попытался ей помочь. Ну, когда Катю стало тошнить, а она выгнала меня, наговорила всякого. Это, конечно, пустяки, я привык. Подумал, что, может, от вас ей будет легче принять помощь или от кого-то другого. Медсестра пыталась, но Катя выгнала и её. Ясно. И что говорят врачи? Говорят, что внесут изменения в схему. Что они ещё могут сказать? Ну, до следующего раза ещё несколько дней. Катя успокоится. Может, тогда же лучше? Как думаешь? Не знаю. Мне кажется, она совершенно не готова к происходящему. Может быть, ей стоит вновь обсудить это с психологом? Если так пойдёт и дальше, психолог понадобится нам всем. Ей приходится гораздо тяжелее, чем нам. Как любая мать, свою дочь я готова отстаивать с пеной у рта. Возможно, мой тон звучит резче, чем Олег того заслуживает. но ну, что уж теперь, как вышло. Не извиняться же мне перед ним. «Пойду к ней», — бормочу я и, с трудом скрывая неловкость, прячусь за дверями палаты. Котика выглядит совершенно измученной. Она осунулась и похудела, хотя мы в самом начале пути. О том, что будет дальше, даже думать страшно. Я старательно отгоняю от себя эти мысли и опускаюсь на стоящий у котькиной койкий стол. Тот скрипит. Моя девочка открывает глаза. Медленно, медленно, будто даже это простое действие для неё слишком. «Мам, а ты чего здесь?» Такая красивая. Да вот, думаю, дай заеду, посмотрю, как ты. Тебе Олег позвонил, да? Коть, какая разница? Я просила его не звонить. А я просила звонить. Я старше, поэтому он меня слушает. Как ты себя чувствуешь? Не очень. Котька вновь закрывает глаза. Я... я, кажется, его обидела, накричала. Он хотел поддержать мне волосы, когда я... А я не смогла. Как он может не понимать, что это унизительно? Я не хочу, чтобы он меня такой видел. Но он же хочет тебе помочь. Это нормальное желание для любящего мужчины. Ты не должна его отталкивать, Катя. Ты не понимаешь. Никто не понимает, что я чувствую. Вы все живёте. Вам ничего не угрожает. А у меня каждый день борьба. Почему так? Ну почему, мама? Кому-то всё, кому-то ничего. Почему? Котика воет. А ведь всё это мы уже проходили. И отчаяние, и депрессии, и нежелание бороться дальше, которое в котике меня пугает больше всего. Её каждый раз приходится настраивать на борьбу. Веду рукой по тёмным волосам, успокаивающе поглаживаю. Это всё, что я могу. Слова. Все слова давным-давно сказаны. Она знает наизусть все мои аффирмации. Новых пока не придумали. Держись, ты не одна. Это просто нужно преодолеть. Никто не знает, почему именно тебе выпало это испытание, но из него для себя можно вынести что-то полезное. Моё сердце разрывается на куски. Каждый раз мне приходится собирать его из осколков, которые, кажется, становятся всё меньше и меньше. Я боюсь, что в конечном счёте, если это не прекратится, те и вовсе превратятся в кровавое крошево, которое я уже не смогу соскрести с земли. Все живут, как будто ничего не случилось. Планета вертится. А если бы она остановилась, тебе бы стало легче? Да, это было бы не так обидно. Сквозь горькие слёзы смеётся Котика. Давай я всё-таки позвоню твоему психологу. Не нужно. Я пока не хочу. А чего ты хочешь? Чтобы мне отменили лекарства, которые убивают меня быстрее рака. Ты же в курсе, что тебе назначили самое лучшее лечение, правда? Кудька отворачивается к окну. А я хоть и понимаю, что это противоестественно, опять начинаю себя накручивать. А вдруг она в этом не уверена? Вдруг ей кажется, что всех наших действий недостаточно? Или винит, что на ее месте, допустим, не я. Или кто-то другой. Я ведь и сама частенько задаюсь этим вопросом. Может, тебя что-то не устраивает? Мы могли бы обратиться в другие клиники, например, за рубежом. Мам, мы изучили их все и решили, что здесь делают то же самое. Да, но... Я не знаю, что. Я просто не знаю. и меня убивает бессилие. Как же правы те, кто говорят, что рак приходит не к конкретному человеку. Он приходит в семью и медленно, медленно ее пожирает. «Все нормально, мам. Не обращай на меня внимания. У меня, наверное, опять стадия злости. Это пройдет». «Ладно. Доктор хочет, чтобы я осталась ночевать здесь. Значит, к этому есть показания. Я хочу домой». понимаю, но ведь это всего на одну ночь. Хорошо. Вот и славно. С кем ты хочешь её провести? Я то и дело касаюсь котики. Американские исследования доказали, что пациенты, которые постоянно подвержены тактильному контакту, поправляются гораздо чаще. Со мной или с Олегом? Одна. Я сейчас не самая приятная компания.» «Мне лучше, и вам совершенно не нужно сидеть у моей постели. Ты ж куда-то собиралась?» Котика стремится быть взрослой. Изо всех сил пытается не завидовать, да, но в её последних словах читается плохо скрытый упрёк. Он, конечно же, несправедлив. Умом я это понимаю, что не делаю ничего плохого тем, что пытаюсь жить. Но чувство вины за это никуда не девается. Оно разъедает подтачивая ржавчиной изнутри мой хребет. Стальной и до этого несгибаемый. Сегодня открывается кинофестиваль. Я надеялась помелькать там, чтобы сбить прессу со следа своим сияющим и цветущим видом. Отличный план. Ослабев за время нашего разговора, котка говорит всё тише. «Мам, м -м, а спой мне колыбельную». Моя рука в тёмных котикиных волосах замирает. Колыбельные мы с рокером Победным пели сильно специфические, рокерские. «Какую?» — шепчу я, осипнув в конец. «А давай серебро би Почему я даже не сомневалась в том, что она выберет? Сглатываю и с трудом сбиваясь, вывожу. «Я не вернусь. Так говорил когдато и туман глотал мои слова и превращал их в воду. Я всё отдам. За продолжение пути оставлю позади свою беспечную свободу, Кажется, в моде эффект заплаканных глаз. Если туши потечёт, чёрт с ней. Ничего страшного. «Ты дала петуха», — уже совсем засыпая, улыбается Котька. «Мне простительно. Это вы с отцом, люди творческие, а я?» «Не договариваю. Да это и не нужно. Котька спит». А петуха я дала на «я всё отдам». Я же и правда отдала бы всё на свете, лишь бы у меня не отняли мою девочку. Плохие-плохие мысли, от которых первым делом рекомендуют избавляться психологи, и которые всё равно настойчиво лезут в голову, когда любишь. Помня о том, как скрипуч стул, встаю с него, кажется, не дыша. Шагаю к двери, вскидываю взгляд и, наконец, замечаю стоящего в дверях Олега. Льющийся из коридора электрический свет ласкает контуры его высокой, будто высеченной из тьмы фигуры. «Поезжай домой», — устало вздыхаю я. «Она не хочет тебя беспокоить». «Она вообще меня не хочет». Я мажу по лицу зятя равнодушным взглядом и шагаю прочь. Мне не хочется вникать в значение его слов. На это просто нет сил. Я не представляю, как сейчас куда-то поеду и буду улыбаться, делая вид, что моя жизнь в эти самые минуты не разваливается на куски. Ты очень красиво поёшь. Опять на «ты»? Как же надоели эти качели. Пожимаю плечами. Я дала петуха. Хорошего вечера, Олег. Если мир будет надоедать, гони его в шею. Я постараюсь приехать пораньше. Он не спрашивает, куда я собралась, а я не говорю. Спускаюсь вниз, прохожу к машине. На улице слишком холодно, как для конца марта. И хоть сама я мороза не чувствую, моё срывающееся дыхание клубится облаками пара. Небо уже совсем тёмное, я явно опаздываю. Сажусь за руль и на пробу улыбаюсь в зеркало. Улыбка выходит больше похожей на оскал. С досадой отворачиваюсь и, не дожидаясь, пока машина как следует прогреется, срываюсь с места. На подъезде к кинотеатру звоню Лянке. «Ну ты даёшь! Хоть бы предупредила, что опоздаешь!» «Я не планировала. Котика!» «Что? Ни хрена не слышу! Здесь уже всё началось!» «Говорю, выйдешь меня встретить? Приглашение-то у тебя?» Связь обрывается, прежде чем Свиблова успевает ответить. Я с досадой отбрасываю телефон. Припарковаться приходится чёрт знает где от входа, а тут ещё вся площадь перед кинотеатром перегорожена заборами. Как будто здесь не кинофестиваль, а акция в поддержку оппозиции. Пока я обхожу всё это дело, пальцы в туфлях, кажется, примерзают к тонким подошвам. «Привет. Где тебя черти носят?» «Боря?» От удивления я останавливаюсь, так и не ступив на красную ковровую дорожку, по традиции спускающуюся со ступенек. «Боря, Боря, пойдем, холод собачий». «Что значит «пойдем»? У меня и приглашения нет, я...» Прерывая поток моих возражений, где-то совсем рядом щелкает камера. «У меня есть. Мне всегда два присылают, забыла?» «Пойдем», — говорю, «не то отморозишь себе и все на свете в этих туфлях». «Ты что, не могла сапоги обуть?» «Вообще-то нет. Кто обувает сапоги на красную дорожку?» «Кира как-то обувала ботфорты». «Правда?» «Да, помню. Кажется, они неплохо смотрелись с трусами, что она нацепила вместо платья». «От победного я отгавкиваюсь по привычке. Сбешённая тем, что наше появление, он вполне осознанно выставляет для прессы, как совместный выход. Но вместо того, чтобы приложить меня в ответ... Борька откидывает темноволосую голову и громко смеётся. «Я, когда её в тех трусах увидел, чуть не помер». «В твоём возрасте нужно и впрямь быть осторожней с сердцем». Борька тормозит для того, чтобы попозировать у входа в зал. «Я же не собираюсь вестись на провокации. Ещё не хватало, чтобы люди подумали, будто я только и ждала, когда же он явится». В холле гораздо многолюднее, чем на входе. Я скидываю пальто и шагаю к гардеробу, у которого замечаю несколько знакомых лиц. Приветствую их взмахом руки, отдаю пальто гардеробщице, а, обернувшись, встречаю с восхищенным взглядом бывшего. «Ну да, это тебе, Боренька, не трусы». «Подбери челюсть победный», — смеется Свиблова, привлекая к нашей компании еще больше внимания. Я тебя жду, жду. «Привет, Лен», — чмокаю подружку в щёку. «Я пришла с ней. Пусть все это видят. Уж не знаю, на что рассчитывал победный, но у меня другой план».